Глава 15. Я синхронизировал свое поле с силами Юрца и мгновенно раскинул его на максимум. Прыжок. Не достал. Еще раз повторить. И вот мгновение спустя я вернулся к нашему портальному оттиску и оказался сразу над полем битвы. Еще одна телепортация, на сей раз без использования способностей Юры, и я стою на земле недалеко от Эммануэля. В меня летели бесчисленные каменные и ледяные колья, огненные шары и молнии. Разведя руки в стороны, я создал стены из плотного драконьего пламени. Недалеко от меня принц Мунуэль поглощал вражеские атаки. Но я чувствовал, что даже он, богоподобный воин, едва держится. А еще я ощущал мощь тех, кто нас атакует. «Хаос их всех задери. Атакующих становится все больше и больше» то тут, то там я чувствую, как сжатая энергия будто бы раскрывается и обращается энергией монстров. Понятно, враги используют артефакты, которые мои люди прозвали хранилищем монстров, а фая — покеболами. «Командир, подкрепление уже рядом!» — доложил мне Батуми. «Ты сам!» — прорычал я с натугой, удерживая свою защитную стену. «Вражеский огонь служил для меня дополнительным топливом» с помощью своей драконьей магии я поглощал его и присваивал но помимо огня меня закидывали и другими элементами хотел бы выдавил из себя лысый но вряд ли бриташки не воспользуются моментом александр велел мне остаться понял разумно командиры не появились из ниоткуда осторожнее вдруг не все вылезли понял прорычал я еще громче Поддерживать защитную стену становилось все сложнее и сложнее. С той стороны в нее уже врезались туши монстров, пытаясь продавить. Но что хуже, меня перестали подкармливать обычным огнем. Теперь враги, если используют пламя, то только с искоркой божественной силы. Я могу его поглотить, если чуть больше сконцентрируюсь конкретно на нем. Но кто же мне даст? «Твой выход», — мысленно подумал я, найдя в своем сосредоточении энергетического болвана. На улицу он из меня не вышел, остался сидеть внутри, но взял на себя магию пространства и времени. Я чуть уменьшил стену огня, чтобы не так сильно разматывать силы. На освободившемся пяточке тут же возник поглощающий щит, которым управлял болванчик. «Вроде бы стало попроще». На черт возьми, мои энергетические контуры горели от колоссальных объемов, прогоняемой туда-сюда энергии. Плевать. Я продержусь, пока сильнейшие из моих товарищей не присоединятся к битве. Драконы уже совсем рядом. фай уже воплощена и готова сражаться. Дворин, Ольга. М -м -м -м -м", прорычал я от натуги. Мой мозг, чтобы не перегреться вместе с энергетическими контурами, начал думать не о текущей ситуации, а о том, как мы вообще до жизни такой докатились. Итак, я со всем своим зверинцем проморгал засаду. Но я вольный воитель, а со мной очень опытные войны. Разумеется, мы не перлись на земли врага совсем уж как стадо, рассчитывая исключительно на мои сенсорные способности. Поэтому в разных частях нашего транспортировочного построения располагались лучшие бойцы, готовые прикрыть товарищей в случае внезапной атаки. Поэтому замыкающим был Эммануэль. Поэтому, хоть мы и понесли потери, довольно быстро смогли защититься. Это хорошо. Но, черт подери, как же нас так провели-то, Враг знал, где конкретно мы вылезем? или же засек наши первые отряды, когда те появились возле британской базы, а затем за время переноса остальных войск смог незаметно прибыть сюда. Это ведь чернокожая жена Константина телепортирует всю армию мгновенно, а мои бойцы проходят через врата. И все же как враг смог провернуть атаку незаметно. Внезапно у меня в голове зазвучал гневный треск и рассерженный писк. Юрец вышел на связь. И Юрец явно недоволен происходящим. «Что?» — рявкнул я. Он прислал мне мыслеобраз образ удирающего с поля боя практически неприметного огонька энергии. «Подробнее!» — потребовал я. Огонек энергии стал ярче. «Хм, ему сложнее поддерживать свою способность активной? На что это? У меня в голове всплыл образ моей улыбающейся сестренки Жени. Что? Ты сбрендил?» Вдруг мне стало легче поддерживать огненную стену, а моему болвану проще держать поглощающий щит. Земля под ногами затряслась. Трое моих драконов обрушили свои техники на головы врагов. «О, и дружок, оказался умнее тебя!» — захохотала Фая. «Быстрее сообразил!» «Я тоже уже понял». Выдохнул я, переведя дух. Иллюзионист. Настолько мощный, что своей иллюзией смог обмануть само пространство. Потому мы и не смогли его засечь своими поисковыми техниками. Но ему явно сложно поддерживать свою способность долго. «Умница, оппа! Не уступил битву разума в глупом лысому жучаре. Правда, в одном ты ошибся». «В чем же?» — хмыкнул я и направил только что полученную после Атакфая энергию опыт в сиюминутное восстановление. «Не ему, а ей! Лови апдейт от Лысого!» Через дракониху мой скоробей прислал мне видео. Энергетический слепок на бегу становился все более ярким, а затем и вовсе обрел видимые очертания. Пару секунд спустя иллюзия полностью развеялась, и я увидел бегущую по лесу молодую женщину в дорогих кожаных доспехах. Ее лицо было открыто, так что я сразу узнал в женщине восьмую жену царевича Константина Жаклин. Между прочим, дочурку французских аристократов. Правда, аристократов очень средненьких и малоприметных. Большинство жен Константина не могут похвастаться впечатляющей родословной. Еще один довод в пользу того, что наш старший брат женится по любви, а не по расчету. С другой стороны, это уже вторая его жена, обладающая впечатляющими и даже уникальными способностями. Хм, как говорится, вспомнишь солнце, вот и лучик». Стоило мне подумать о другой жене Константина с очень редкой и полезной меткой на Нанджали, как Юрец показал мне нервную черноволосую чернокожую женщину. В окружении пяти могучих бойцов она стояла возле большого дуба и всматривалась вперед, в ту сторону, откуда к ней навстречу бежала Жаклин. «Юра, для тебя дело чести, не упустить этих двоих», — мысленно произнес я. Юрец в ответ отправил мне волну ярости и решимости. Эти две женщины уязвили его гордость. Одна позарилась на уникальность его умения телепортировать армии, а другая обманула его сенсорные способности. Такой Юрец прощать не собирался. На всякий случай я связался с Батуми и велел ему как можно незаметнее отправить Юрцу группу поддержки. «Все, можно сконцентрироваться на своем собственном сражении. Хм, а ведь меня уже не так сильно давят». Время контратаковать. Я выпустил всю скопленную энергию. Моя огненная стена будто бы поехала вперед, сметая вражеские атаки, а затем и вовсе рассыпалась на мелкие концентрированные огненные шары, уничтожая врагов. В то же время щит моего болвана усилил поглощенные атаки и единовременно изрыгнул их. «Сдохни!» — проревела неподалеку Яра. Я смог своими глазами увидеть поле боя. Что ж, бойцы засадного полка Константина скрывали лица и не носили каких-либо знаков отличия. Они выглядели так же, как и их соратники, которые 10 февраля атаковали мой дом. Воспоминания о том дне породили в моей душе ярость. Тот бой дался нам тяжело. А сейчас отряд Константина будто бы еще сильнее. Могучие отмеченные, монстры, огнижоры. Командир! выдвинулись с базы!» — доложил Батуми. Голос его не предвещал ничего хорошего. «Британцам!» «Займись ими!» — рявкнул я. «Есть!» — радостно ответил лысый военачальник. «Сгори!» — вновь заревела Пожарская. Ее голос обернулся мощным пламенем, пробившим насквозь голову антрацитовому Аграину. Секунду спустя Яра уже двумя своими саблями шинковала других агрейнов. А эти монстры, между прочим, водятся в апокалипсисе. Недалеко от нее Александр огромным тяжелым мечом тоже крошил монстров. Мой братишка создал несколько громадных скелетов воинов, которые своей силой даже превосходили твари апокалипсиса. Хорошо, отлично. Три десятка отборных наших бойцов плюс я и три дракона справляются с засадным полком врага. Но что-то не так. Да, мощь бойцов Константина велика, но мы быстро выровняли положение и явно скоро превзойдем врага. И в чем тогда смысл этого нападения? Оттянуть на себя наших лучших воинов, чтобы британцы сражались с остальными? Устроить здесь массовое побоище? Звучит неплохо, но это не совсем в духе Константина. Да, он любит загребать жар чужими руками, не тратя свои ресурсы. Но когда действует сам, выставляя своих лучших бойцов, старший царевич стремится взять от ситуации максимум и устроить противнику полный хаос. «Тухни!» — прокричала пожарская. Пламя огнижора, с которым она сражалась, вмиг стало тусклым. Я, растиснув зубу, клонилась от его размашистого удара и вонзила в грудь врага две сабли, выпуская черный огонь прямо в тело огнежора. Резко разведя сабли в стороны, Пожарская разрезала надвое его тело. Крутанулась вокруг своей оси, готовая сражаться со следующим. Но Гнижор не атаковал лично, а швырнул в лицо Пожарской огромный шар. И Яра взмахнула саблей, чтобы отбить его, однако мгновение спустя резко рванула в сторону. Умница почувствовала проблемы. — Во всю глотку заревело 50-метровое создание, появившееся из покебола. Да, не просто проблемы, а очень большие проблемы. «Владыка гигантов» — так назывался этот монстр в моем старом мире. «Колоссальный титан» — так его прозвали в мире нынешнем. Босс аномалии ранга «Апокалипсис 3+.» «Проклятие! И где Константин находит таких редких тварей?» Хотя, конечно, глупый вопрос. Аномалии открываются и закрываются по всему миру. И недавний случай, когда средненькие посели стражи Страж закрыли два апокалипсиса в Мурманске, отнюдь не уникальный. Благодаря полю я перенесся к Яре. «Я справлюсь!» — рявкнула Пожарская. «Ага!» — отозвался я. Владыка гигантов попытался раздавить нас своей огроменной ступней, но мы оказались проворнее. Однако земля вокруг затряслась. «Ну, хочешь так уже быть, сразимся с ним вместе!» — выкрикнула пожарская. Владыка внезапно ускорился и очень резко топнул, вновь попытавшись раздавить нас. Это очень сильно походило на то, как обычные люди медленно подкрадываются к мухе, а затем стремительно пытаются ее прихлопнуть. Далеко не всегда у людей получается. Вот и у монстра не вышло, мы с Ярой вновь и вернулись. «Нужно прикончить его изнутри!» — рявкнула Пожарская. «Полетели!» Так-то идея залететь в пасть этого громила мне самому была по нраву. Более того, я всерьез рассматривал этот вариант, ибо не зря этот гигант считается боссом ранга Апокалипсис 3+. Энергии в нем уйма! Меньше, чем в Константине, но больше, чем в ком-либо другом в этом мире. Ковырять такую тушу снаружи долго и муторно. А чем дольше мы тянем, тем больше вероятность, что владыка гигантов затопчет наших бойцов. И я почти уж было подхватил Яру, чтобы взмыть в воздух, как вдруг надо мной зажглась звезда. А может лучше сказать «звездочка», потому что энергии в этой звезде было заметно меньше, чем в настоящем Константине. Притом энергия именно Константину и принадлежала. У! напомнила себе пятидесятиметровый монстр. Он нагнулся и потянулся к нам гигантской рукой. Фая! мысленно связался я с драконихой. Ага! Оставь его на меня! Займитесь им все вместе! Велел я на общей волне. Все втроем. Эх, ты к опа На показ вздохнула Фая. «Только ради тебя, опа, я поработаю бок о бок с этими флиртующими старпёрами!» Демонстративно вздохнула наша драконья девочка-подростоколенька. «Максим, будь уверен, я прослежу, чтобы самки не напортачили!» Пробасил Дворин. Мысли обмен гораздо быстрее, чем обычная устная речь. И поэтому за то время, что мы с драконами беседовали, колоссальный титан даже не успел дотянуться до меня рукой. А вот Фая, которая была ко мне ближе других драконов, долетела до здоровяка и врезалась в него всей тушей. Гигант начал заваливаться на бок, но подоспевший дворин наплел его торс своим огромным каменным телом, не дав колоссальной туши рухнуть. «Отлично, червяк! Мелкая, давай поможем деду!» «Не трунди, бабка!» — не остался в долгу дворин. Гигант ревел так, что закладывала уши, когда три дракона подняли его в небо. «Опа! Далеко не утащим, бракайца! Ну, будь спок, все сделаем чики-бомбини! Только лысому самцу мыкни, чтобы малышей своих придержал! Ну все, чао!» «И на каком таком языке разговаривает эта полуумная, мохнатая бабка?» — проворчал Дворин. «Согласен», — поддержала его Ольга. «Даже я Кринж словила. О, и то есть испанский стыд!» ротикиов мы хорошие! Работаем, по солнце в стола. «Батуми, там драконы-гиганта тащат!» — сообщил я по рации своему военачальнику. «Вижу, командир, я уже ребят притормозил. Мне кажется, или они хотят эту орущую тушу на голову британцам сбросить?» — Не просто сбросить, а потом еще и устроить на британских головах бои без правил. — Вау, жалко британцев. — Правда? — Нет. Беседуя с Батуми, я не сводил глаз зависшего в небе человека. Он был похож на меня, только поменьше и пощуплее. Облаченный в огненную мантию, позволяющую ему летать, он надменно улыбался и смотрел на нас сверху вниз. Вдруг слева вспыхнул мощный поток энергии и устремился к нам. Я даже не дернулся, предоставив разбираться с этой атакой пожарской. Оттолкнувшись от земли, я взлетел. «Эй, так нечестно!» — донеслось снизу. «Блин, да отвали ты! Ах, сгори!» «Мой любимый принц, постой, а можно я с тобой?» Я не ответил, и бояру затянуло в очередное сражение с монстрами и огнежорами. Я же завис в воздухе напротив своего полнородного брата. Вот только какого? Тело Глеба, но внутри Константин. Притом сейчас, находясь к нему довольно близко, я еще лучше ощущаю все энергетические хитросплетения внутри своего оппонента. Я реально не ошибся. Само тело, как биологический сложный организм, живое. Однако энергия в нем не от этого тела. Без энергии любое тело мертвое. Грубо говоря, некроманты поднимают трупы тоже с помощью энергии. Но тела, которыми управляют некроманты, не живые. Хотя при высоком уровне некроманта можно заставить сердце внутри такого тела биться и даже имитировать тепло и розоватый оттенок кожи. «А здесь передо мной тело, которое не умирало, будто бы замена энергии в нем произошла в один миг. А что это значит? То, что Константин заранее изучил все энергетические контуры Глеба и ориентировался в них, как в своих, а потому не позволил телу умереть». «Привет, братишка!» — легко поздоровался он и помахал рукой. «Чего ты так напряженно на меня смотришь? Изучаешь, что ли?» Или глазам своим не веришь? Знаешь, мне кажется, все, что нужно, ты уже и так давно понял. Вы ведь с двухголовые довольно сообразительные, ха-ха-ха. Двухголовые? Этим странным словом он умудрился сбить меня с мысли. Не слышал данный термин? Так называют тебе подобных, братишка. Тех, в ком открылась память прошлых жизней. Правда, почему-то все двухголовые из известных мне вспоминают жизнь в иных мирах. Эх, хоть бы один двухголовый был бы из местных. Прикинь, получает простолюдин из какой-нибудь Владимирской деревни метку. И тут же вспоминает, что он Чингисхана, И все сразу вскочил на коня, и тгд, тгд, карда. Константин вскинул к небу кулак и рассмеялся. Прекратив ржать, он скривился и склонил голову на бок. «Не смешно?» «Да нет, что ты, довольно забавно», — отозвался я. «Просто меня и так комедианты окружают, вот и выработался иммунитет к шуткам». «Блин, везет тебе! Вокруг меня практически все такие серьезные, что иногда аж зубы сводят от их серьезности. О, придумал! А давай будем дружить, как и подобает любящим братьям, проводить время вместе, встречаться с семьями, во всем поддерживать друг друга» и тогда я иногда смогу тусоваться с твоими комедиантами, а ты вести серьезные разговоры с моими скучными умниками. А? Хорошо звучит?» Глеб Константин добродушно улыбнулся и уставился на меня широко распахнутыми черными глазами в ожидании ответа. «Поразительно. Я чувствую его чистые эмоции, надежду. Я в самом деле чувствую от него братскую любовь. Он действительно хочет, чтобы я его поддержал. Звучит неплохо, кивнул я. И я даже готов согласиться, если ты откажешься от всех прав на престол, присягнешь мне и перестанешь баловаться своими подковерными играми. Хм, нахмурился он. От моего братишки повеяла жажда убийства. Да, ранее я ощущал его светлые эмоции. В тот миг они доминировали. Но даже когда Константина охватили братские чувства, тьма его не оставила. Жажда власти, желание доминировать, ненависть к тем, кто идет против него — примерно это я ощутил тогда. Примерно это, но в гораздо большем объеме я чувствую и сейчас. «Нет, так дело не пойдет, Максимчик», — покачал он головой. «Главным должен быть старший, и я не могу позволить тебе быть надо мной и навязывать мне свою волю». Меня аж покоробило от его слов. «Ты себя вольным воителем считаешь?» — спросил я. «А? Каким-каким воителем?» — заинтересовался он. «А, ну да, он же вроде не из анамирцев, раз уж обзывает нас двухголовыми, а себя к таким, как мы, не относит. Стало быть, и про вольных воителей Константин не знает». «Эх, еще в прошлой жизни меня и моих товарищей бесило, когда какие-нибудь мерзавцы перекраивали на свой лад постулаты вольных воителей. Из наших один лишь Лютик вертехвост относился к этому философски и, усмехаясь, приговаривал, «А чего вы хотите, наши идеи не уникальны. Злодеи тоже хотят быть свободны ото всех, только немного по-своему». От слов к ему бесились еще сильнее, потому что понимали, что он прав. Что воля на той воля, чтобы никому конкретно не принадлежать, ни героям, ни злодеям. Она у всех своя. «Забудь», — махнул я рукой. «Я тоже не из тех, кто подчиняется чужой воле. Даже не надейся, что я присягну тебе». «Ой, и не таких ломали», — усмехнулся он и оскалился. «Раз уж сразу нам не удалось договориться, значит, приступим!» Я почувствовал, что и мои губы начинают растягиваться в улыбке. «Приступим!» — В тон ему ответил я.